Глава вторая Первый, второй, шестой, девятый, железные одиннадцатый легионы. Вновь, как и на Свилле, им выпало защищать империю. Только враг на сей раз совсем уже другой. Подкреплений мало. Подтянулось в последний момент три когорты пятнадцатого легиона. Ну и все. Остальное на востоке. Третий, пятый, десятый, двенадцатый, двадцать первый и двадцать второй под командованием графа Тарвуса стоят на Суолле, сдерживая разинувших рот на чужой кровой герцогов и королевичей Симандры. Четырнадцатый и шестнадцатый легионы скорым маршем отходят с буревой гряды по полуночному тракту. После Свильской битвы напиравшие по тракту от Зебера и Демта Симандрийцы поспешно ушли на юг. Отступили Где Дебру Лушону, где стояли, защищая богатый ремесленный город, двадцатый легион и местное ополчение. Совсем недавно собранные восемнадцатые и девятнадцатые легионы, оборонявшие Лдар, надавили на противостоящих им, и Симандра дрогнула, уходя по тракту на Саледро. Имперские когорты продвигались следом. Седьмой легион, почти в полном составе погибшей на Селиновом Валу, медленно возрождался в городах-близнецах Делине и Давине. Покрывший себя позором, семнадцатый расформирован, и такого номера в войске Империи никогда уже не появится. Четвертый, восьмой и тринадцатый легионы гоняются по побережью за пиратами, одно за другим выжигая разбойничьи гнезда. Ни одной когорты оттуда император взять бы уже не успел. Мятежные бароны отошли на север и северо-восток от Миллина в обширные области между поясными и полуночными трактами, захватили Острог, Хвалин и Жлин, попрятались в замках. Разгром на ягодной гряде, похоже, основательно остудил горячие головы. Главная же армия империи готовилась к решительному бою. Проделав дальний путь с восточного края огромного государства над Западной, она встала в оборону каждый миг, ожидая удара вырвавшихся из разлома тварей, облеченных уязвимой плотью, как утверждал адепт себесветного нерга. Он же обещал помощь легионам, да непростую, сулил, что плечо подставят древние силы Мельина, которые наконец-то найдут себе достойного противника. Легионеры, трудолюбивые, словно муравьи, превращали невысокую гряду холмов в неприступную крепость. По гребню возвели трехрядный палисад, промежутки между рядами засыпали землей. У подошвы, напротив, выкопали ров шириной в три человеческих роста и глубиной в два. Люди работали и днем, и ночью, но гномы, вставшие под стяг царь горы и Василиска, превзошли выносливостью всех. Они, похоже, вообще не отдыхали и не ели, орудой кирками и заступами точно заведенные, отверженные и проклятые каменным престолом. Эти гномы связали свою судьбу с империей, мало-помалу начинавшую превращаться в то, что виделось ее молодому правителю, когда он только-только всходил на престол. Государство, где каждый найдет себе место, если не станет тянуть одеяло на себя и своих. Холмы преграждали тварям разлома дорогу на восток. Разумеется, настоящий полководец, располагая такими силами, попытался бы обойти укрепившиеся легионы, ударить по тылам и флангам, взять в кольцо. Однако не уверял, что вторгшаяся сила тупая и нерассуждающая, она валит подобно морскому валу или снежной лавине, что вставшие на ее пути легионы притянут к себе неисчислимые полчища и в конце концов... Как выразился в себе цветные трупы врагов сами запрудят разлом. Девять дней запрошенных нергианцам для подхода помощи должны были истечь только послезавтра. Однако козланогие уже были здесь, совсем рядом. Император стоял с имерзением, глядя на валявшуюся у его ног бездыханную тварь разлома. Рыжая шерсть на уродливой рогатой голове обожжена, глаза бельмы выкачаны, когтистые лапы бессильно раскинуты. Нелепо задрались сбитые и стертые копыта. Бестия мертва, убита неведомым оружием, но заметить стрелка, похоже, сумел один лишь император. Остальным это показалось чудом. — Как? — вырвалось у Кертинора. Предводитель вольных, личных стражей императора, упал на колени возле поверженного врага. Ни сам капитан, ни его сородичи ничего не успели сделать с внезапно ринувшейся из сумрака тварью. А тот, кто успел, решил не выдавать своего присутствия. «Его застрелили», — холодно проговорил император. «Я заметил лучника, но по ночному времени не разглядел». «Во всяком случае, в колчане у него явно непростые стрелы». «Благодарю, вечное небо!» — потрясенно прошептал на вольных. «Никогда такого не видел и даже не слыхал!» «Разрубите это!» Император брызгливо толкнул тварь в бок носком сапога. «На всякий случай!» «Вольные мгновенно исполнили команду!» Из обрубков медленно и нехотя вытекала темная, едко пахнущая кровь. Отрубленная голова с кривой, навсегда застывшей усмешкой, воззрилась на императора. И прежде чем Мария Астарф сильным пинком отправил ее куда-то к подножию холма, правитель Мельина услыхал, словно бесчисленное множество голосов зашептали разом. «Создаем путь!» «Созидаем путь! Созидаем!» Голова катилась вниз, подскакивая, бодая рогами мягко раскисшую после дождей землю. А шепот все продолжался, пока страшный трофей не скрылся в темноте. поглотивший казалось, и звучащие в сознании императора слова. «Созидаем путь!» Амелин. Наверное, просто большой валун, который предстоит раздробить на мелкие кусочки, чтобы не мешало значенному созиданию. — Это ты зря, Марий. Прошу вас, барон, принести эту голову обратно. Покажем нашим чародеям и сеже Нергиансу. энергианцу. Пусть поразят нас своей премудростью. По лицу юного астра легко читалось, что он с большим желанием полез бы в загон с голодными волками, чем вниз. Но с императором не поспоришь. Барон вскоре вернулся, осторожно держа уродливую башку за внушительные рога, изогнутые и острые. Выпущенные глаза успели помутнеть. Запекшаяся на перерубленной шее кровь покрылась налипшим мусором. Император обвел своих взглядом охотой вести с собою жуткую добычу, никто не горел. — Мешок! — коротко приказал император. И, не обращая внимания на испуг лошади, стал деловито приторачивать торбу к седлу. Закончив, он выпрямился, бросил. «Возвращаемся — Возвращаемся! И в последний раз глянул туда, где еще совсем недавно мелькнул силуэт загадочного стрелка. Разумеется, на ветке никого не оказалось. А ведь я предупреждал мой император!» — рычал проконсул Клавдий, забыв обо всяком уважении к августейшей особе. «Я умолял моего императора не совершать безрассудных поступков!» «Мы узнали кое-что достойное риска!» Император упер указательный палец в грудь проконсулу. «В мельине действует нечто или некто, наделённый огромной силой». И «Этот кто-то на нашей стороне!» «А разве мы можем на это рассчитывать?» Присоединилась к Клавдии редко соглашавшаяся с ним Сежес. «Да, чудесное спасение повелителя не может не радовать. Да, трофей отличный, полагаю, мы немало сможем извлечь из него. Но этот стрелок, как выразился повелитель, что нам в нем? Откуда мы знаем, что он придет нам на помощь еще раз?» «Да и что он может сделать, ведь...» «Ну, эту тварь он свалил в единое мгновение. Может, у него найдется нечто получше единичной стрелы». «Сударь мой проконсул, вы непобедимы на поле битвы, но здесь...» Сежес выразительно закатила глаза. «И если стрелок так силен, то почему бездействует? Почему позволяет тварям разлома продвигаться все дальше и дальше?» — Почему он хочет дождаться, чтобы легионы истекли кровью? Клавдий отвернулся, решив не спорить. — Ты права, Сижес, — заговорил император. — Конечно, рассчитывать на этого загадочного лучника никто не будет. Однако не свидетельствовали ли это того, что на наш Мельин обратились лики иных сил, которые, я хочу верить, не менее могущественны, чем наш враг? — Всегда надо рассчитывать только на себя, — повторил проконсул забубенную солдатскую мудрость. — Разумеется, и сражаться предстоит нам, а не таинственным стрелкам. Однако, должен признаться, его появление внушает мне некую надежду. — Мне тоже, — не слишком охотно согласилась чародейка. — Потому что магия, сразившая тварь, — не нашей, — повелитель. Склоняю голову перед мастерством того, кто сплел это заклятие. Невероятная мощь. Разрушает не только плоть, но и дух. Такой стрелой можно уничтожить и призрака. Глядишь, и не потребовались бы эти жуткие уступки себесветном. К сожалению, у нас нет даже одного такого лучника, — сухо прервал ее император. — Завтра нам предстоит бой. Наш бой! — «Если нам придут на помощь, это окажется великим благом. Если нет, станем сами крепче держать мечи. Проконсул?» «Легионы готовы, повелитель. Еще одна когорта пятнадцатого на подходе. Но это и все, что у нас осталось. По бережью пираты летуют. Хотя их здорово потрепал на берегу черепов». «Проконсул, с каких пор в тебе проснулась страсть к красивым и бессмысленным фразам?» «Виноват, мой повелитель. Пираты всего числом до пяти тысяч мечей под предводительством Дрога Пузатова, того самого, что грабил пенный клинок и брал от нас деньги, он самый повелитель. Мы платили ему, хотя и не так много, как другим вожакам». Сертори дал смутьянам втянуться в город, это Миар, мой император, и получить выкуп, поскольку это по его приказу голова согласился на пиратское покровительство. Собрать к Миару удалось только три полные когорты, однако Сертори решительно атаковал Ватагу Дрога, когда-то огрузила добычу на корабли. Нападение велось из суши и с реки на тростниковых плотах. Молодой тростник, как известно, очень трудно зажечь или потопить. Две когорты прижали разбойников, третья сплавилась по реке и зашла им в спину. Полная победа. Захвачено четыре галеры и почти десять сотен пленных, в том числе и сам Дрога. Серторий посадил его в клетку, и покорнейшие спрашивают инструкций, как с ним поступить. — Отрезать ему пузо, — жестко бросил император. Бросил так, словно ни на миг не сомневался в исходе завтрашнего боя. Словно был уверен ему и впредь держать бразды правления в Милинской державе. «Отрезать на главной площади Миара? Проследить, чтобы присутствовали все местные старосты на двадцать лиг в обе стороны? Пусть знают, что империя умеет карать. Прочих пиратов...» «Заковать и припроводить в распоряжение его светлости Тарвуса! Он найдет им применение! Пусть поработают!» Проконсул кивнул. Легат-секретарь торопился облечь императорские слова вплоть письменного указа. А сам император думал, что пусть уж лучше на алтарии жертвенники Нерга отправляется этот пиратский сброд, чем пахарь имелиинских пределов». Ни один из обороняющих побережья легионов трогать было нельзя. Резервов больше нет. Все способные держать оружие или в легионах, или в ополчении, или, увы, примкнули к мятежникам. Но вороны пока отсиживаются на севере и зализывают раны после ягодной. Какое-то еще время у него императора пока что остается. Краткий совет закончен, все расходятся. Клавдий в очередной раз объезжать посты, сержез и спросив себе рогатую голову, задать ей, как она выразилась, кое-какие вопросы. Меняется стража вольных, секретарь откладывает стилус, устало трет покрасневшие глаза. Император идет к тайде. Заклятие нергианцев вырвали ее из черного забытия, мало чем отличавшегося от смерти. Сейчас Дану просто спала, правда не просыпаясь. Правитель Мелина осторожно присел возле ложа, склонился над разметавшимися по подушке волосами, вороновые перья, рерванный полет. Из глубокой памяти всплыла стихотворная строчка. И с тех времен, когда еще правил его отец, такой же император без имени, как и он сам. Конечно, и трава тогда зеленела явно поярче, а уж про голубизну небес и говорить не приходится. На севере буйствовал смертный ливень, на юге случалось шалили пираты... На востоке Симандры и прочей отложившейся провинции то и дело норовили ткнуть бывшую митрополию отравленной иглой, когда-то они смотрят. И все же... все же тогда Мельин не лежал в развалинах. Имперская армия не сходила кровью, штурмуя башни Радуги, а гномы Каменного Престола сидели тише воды ниже травы, покорно нося бирки размером, кто забыл, с доброй полена, и смирнехонько торговали на рынках хвалина. Но не переводились в стольном граде ни певцы, собиравшие полные амфитеатры, ни великие трагики, заставлявшие те же амфитеатры рыдать над судьбами, сочиненными драматургами. Хвадало уличных жонглеров и комиков, акробатов, канатоходцев, танцоров и танцорок. Разумеется, все это предназначалось исключительно простонародию. И радуга бдительно следила, чтобы ее воспитанник, которому еще только предстояло сделаться правителем исполинской державы, не испортил себе вкус, посещая недостойное его зрелище, грубые действия для тупого быдла. Все это исчезло, сгинуло, сорванное военным лихолетием. «Где теперь те певцы и трагики?» «Не осталось даже вечных, неистребимых танцоров и акробатов. Никого нет. Унесены ветром. Сгорели, как мошки во вспыхнувшем на всю империю пожаре. Зато развелось множество лжепророков. А изначальный пожар разжег он, император. «Сожалели я об этом?» думал он глядя на точеенный профиль мирно спящейся мне сожалею ли сомневаюсь ли в себе сомнение первый шаг к поражению гвин гвин даже имя и то дано тебе не матерью как у всех обычных людей не сомневайся император дрогнешь и не зринишься в пропасть куда глубже разлома Дрогнешь и потянешь за собой вообще всех в империи и друзей и врагов. Ведь сейчас на этих холмах твои легионы станут сражаться также из-за мятежных баронов, засевших на севере. Мятежных баронов, что только и ждут момента для нового штурма Мельина. Правитель осторожно коснулся тыльной стороной ладони щеки своей Дану. Живая. Теплая, гладкая, ресницы чуть вздрагивают, словно молодой тростник под едва ощутимым ветерком. Дыхание чистое, словно родниковая вода, кожа, без единого изъяна, поры или оспины, какой никогда не бывает даже у младенцев людской расы. Есть, правда, один единственный шрам на шее. Памятный шрам, что и говорить. «Ты здесь. Ты спишь. Ты то, что держит меня в этом мире. Даже империя значит меньше. Я уже бросил ее один раз ради тебя, когда шагнул в разлом следом за утащившей тебя белой тенью. Мы встретились с похитителем в открытом бою, и я взял верх, и ты вернулась». «Я помню лютую стужу и холод минувшей зимы, когда мы очутились в снежной пустыне, и твои волосы вороновыми крылами вились под южным ветром. Снежинки запутывались в них и не таяли, словно жемчуга. «Я помню избиение волков, помню тебя, и разящее, точно пронзающее копье. «Помню каждый миг с тобой, каждый твой взгляд». «Помню призрак деревянного меча в твоей вознесенной руке, там, на берегу покрасневшей от человеческой крови речушки под названием Свилля. Помню ту горбатую тварь, вызванную жрецами Симандры из неведомой бездны. Помню твой удар незримым клинком, вспоровшим чешую, броню и саму плоть демона. Помню, как ты опустилась на землю». Впитавший в себя в досталь горячей крови. Наверное, богатые травы поднялись на этих заливных лугах. Ты — это я, и я — это ты. Это не любовь, не плоская страсть, даже не воспеваемое поэтами единение двух душ. У меня нет для этого слов. Я не бард, я император» не имевший даже имени и не читавший ничего, кроме трудов по военному искусству и героических эпосов. Ты дала мне имя. Многие верят, что, нарекая кого-то, дарует непростое имя, что станет отличать тебя от других, но нечто большее. Оно зазвучит в аэре, его подхватит далеко разносящееся эхо, Имя достигнет неведомых сфер, отразится от звездного купола. А нарекший обретает особую власть над нареченным, но в то же время и сам оказывается от него в зависимости. Мы оба, друг без друга, ничто. Слишком длинны тянущиеся за нами шлейфы крови. Окажись мы порзнь, они потянут нас на самое дно разлома. И хорошо еще, если в тот самый мир, откуда мы один раз уже смогли выбраться. Ты спишь, сямнил Эктакан, видище народа Дану, носительница деревянного меча, навека осененная его яростью и безумием. Мы оба безумны, Тайда, и ты, и я, мы скованы тенями и ужасом, Разверстыми безднами и тьмой, огнем и ветром, снегом и льдом. Мы проросли друг в друга, наши мысли одно, наши души одно. Я знаю, что не переживу тебя, и знаю, что ты тоже не задержишься на этой земле, если в полу меня найдет случайная стрела или кто-то окажется искуснее на мечах. «Я, к сожалению, знаю, что Спаситель на самом деле ждет нас, притаившись, словно ночной тать, за гранью нашего мира. Он ждет наших душ. Они для него лакомый кусок, и он налчно следит за каждым нашим шагом, за каждой истекающей секунды отмеренного нам срока. Я знаю, что нам предстоит еще одна, поистине последняя битва» когда, взявшись за руки, мы побредем по бесконечным серым полям посмертия. Я верю, что мы не разлучимся и там. Я верю, что моя рука не ослабеет, что даже за гробом я смогу защитить свою женщину или умереть второй последней смертью и тоже вместе с ней. Спи, родная». Пусть явится тебе твой родной лес на скудном людском наречии, зовущийся Друнгом. Пусть ты увидишь его в рассвете красоты и славы, когда изумрудные древесные кроны поднимаются до неба, а под корнями журчат хрустально-чистые ключи. Пусть солнце глядится в незамутненные воды лесных озер, и пусть древние силы снизойдут к тебе, раскрывая свои тайны. «Спи, Тайде, спи!» «А император, которого ты прозвала Гвином, отправится готовить легионы к последнему бою. Если верно все, что мне говорили, если не солгал нергианец, если не ошибается Сежес, может, завтра мы и в самом деле зашьем иглами наших мечей Гладиусов чудовищную рану в теле Мильина. Зашьем и оставим рубцеваться. По сравнению с этим все остальное, мятеж баронов, примкнувшие к ним радуга, вторжение Симандры, бесчинство пиратов — уже совершенная мелочь. Спи, спи. Императора легко касается губами прохладного лба Сиамнии встает» и уже не видит, как за его спиной веки спящие внезапно поднимаются и незрячий взгляд теряется в полок походного шатра. Вскачь неслась короткая летняя ночь, и запах молодой травы сводил с ума даже бывалых ветеранов. Банальная фраза, словно и нет никакой войны, повторялась в ту ночь сотни, тысячи раз у всех легионных костров, расправив крылья, она порхала над лагерем, над морем полотняных крыш, под которыми защитники империи кротали свои последние мирные часы перед рассветом. Они знали, их ждет небывалое дравшиеся у мельины на свилле при ягодной гряде легионеры привыкли и воспринимали уже почти как закон что небывалое бывает особенно если дело доверено им лучшим легионам мельина эр серебряные латы девятый железный да и остальные им подстать да много новичков Но ныне в легионах матереют и становятся бывалыми ветеранами куда быстрее, чем в мирные года. Одна только битва на Свилле способна была превратить вчера взявшегося за Гладиус новичка-рекрута или в настоящего воина, или в пищу вороном. Пусть даже он пережил свой первый бой в ужасе, отсидевшись за щитами и панцирями первых шеренг. Сейчас здесь остались только настоящие. Кто ждет рассвета без тягучей смертной тоски, оплакивая каждый миг бессмысленно прожитой жизни? Нет, у регионных костров вспоминают походных подружек или верных друзей, или веселые пирушки, или славные победы. О другом не говорят, ибо ни к чему воину омрачать последние спокойные часы думами о чёрном. Как выглядит враг, все уже знали. Легаты собирали центурионов, те шли в свои манипулы и когорты. Злоногие твари, здоровенные, что твой бык, но оружия нет. Строе не знают, дерутся каждый за себя, ну сильные. Ну, много их, но ведь темы и славны легионы, что их порядок всегда бил и силу гномов, и число орков, и изощрённая искусность дану. Легионы побеждали и вчера, и позавчера, так почему бы не победить и завтра? Ты, малой, главный щит держи в линию, не размыкай, и, когда нас дави. Тут уж наваливайся, как можешь, и никак можешь тоже». «Потому что наша стена щитов сомнёт любого, если её не разорвать по дурости. Но дураков тут уже давно не осталось, верно говорю, ребята? Дураки, и они все лежат, кто на Селиновом валу, кто под Луоне или с Оледрой, кто на Свиле или возле Ягодной гряды. Звёзды поворачиваются, сменяют друг друга небесные часовые, следуя за ними». Заступают на посты свежие караульщики. Откопаны рвы и сооружены полисады, В раз проверены катапульты и баллисты, сосчитаны огнеприпасы, стрелы уложены тугими пучками, связки пилумов готовы к бою. Легионы готовы так, как могут быть готовы только легионы» высланные вперед дозорные сотни неспешно рысят, отступая перед угрюмо катящимся вперед живым океанским валом. Отдельные ручейки, струясь от разлома каждой своей дорогой, достигали открытого поля перед холмами, где укрепились имперцы, и там сливались в единое море». А с запада маршировали новые сотни, неотличимые друг от друга, рогатые монстры, созданные для одного единственного дела. Не те, кого легионы разили на свилле или ягодный. Эти не повернут назад, не бросят оружие, поняв, что окружены, и не попытаются спасти свои жизни. У них ведь, не и жизни-то самой не водится, так? «Одна видимость». Император вышел из шатра. Заметил мигом вскочивших на ноги сежес энергианца. Судя по встрепанному виду обоих и раскрасневшимся щекам, тут явно имело место перебранка, едва не перешедшая в самую настоящую рукопашную. «Мой повелитель!» «Ваше императорское величество, я...» Кертинор и трое вольных выросли, как из-под земли, отгородив правителя через чересчур рьяных чародеев. — Сержес, ты посланец Нерга. В чем дело? — Говорит, ты, волшебница. Бывшая глава Голубого Лива послала кислому нергианцу язвительный взгляд. — Мой император, нам следует немедленно отступить, — выпалила чародейка. Древние силы, обещанные сим достойным околитом Всебесцветного Ордена, отнюдь не торопятся к нам на помощь. Сегодня девятый день, мой повелитель. Напоминаю на тот случай, если кто-то из здесь присутствующих. Еще один ядовитый взгляд на нергианца Не в ладах с устным счетом. Мы не выдержим штурма. Надо отойти, пока обещанные древние не подоспеют. Мои помощники сбились со счету. Козлоногих уже почти четверть миллиона. И они продолжают пребывать, магия работает, они все стягиваются в одно место, не пытаясь, как я понимаю, окружить нас. А в легионах лишь чуть больше сорока тысяч, это считая вместе с гномами и подошедшими когортами пятнадцатого. Надо отступать, повелитель, возможно, подтягивая подкрепление. И ожидая обещанный, ухмылка Сеже срезала словно нож. «Ожидая обещанной помощи». «Ты!» Палец императора указал на колитов себе сцветных. «Ваше императорское величество, да, обещанная мною помощь пока еще не поступила, но я ожидаю ее с минуты на минуту. Если до рассвета ничего не изменится, я постараюсь услышать голос нерга и немедля доведу все известия до слуха моего августейшего повелителя». «С первыми лучами солнца эта орда повалит на нас!» Яростно прошипелась и жест. «Мой император!» «Умоляю, заклинаю, вот! Становлюсь на колени!» Она действительно бухнулась прямо в лагерную пыль. «Отдайте приказ к отходу! Мы еще успеем!» «Твари медлят! Наверное, ждут, когда их соберется еще больше!» «Легионы сумеют оторваться!» Отступим к Мелину, соберем когорты с побережья, вооружим всех, кто еще не в строю от мала до велика, и тогда, возможно, где-нибудь под Арсиномом или Бринзием. Повелитель резко перебил чародейку нергианец Лицо его неприятно подергивалось. Я с трудом верю собственным ушам. Сежес предлагает отдать на полное разорение половину западного удела. Сейчас она говорит Арсену бринзи, а потом заявит, что отступать следует до Мелиина и Гунберга. А там, не успев оглянуться, и до Гедерна доберемся. Нет, повелитель, бой следует дать здесь. И сейчас. Подумайте, сколько злокозненных тварей окажется на нашей земле, если мы станем мешкать и тянуть время. Что останется от еще живых городов и сел? «Какая судьба будет ожидать их обитателей? Нет, у нас только один выход — сражаться, сражаться еще раз сражаться!» «А что станет делать во время этого сражения Калит Всебесцветного Ордена?» Дрожащим от ярости голосом осведомилась Сижес. «Отсиживаться в обозе, притворяясь, что он внимает голосу нерга?» Акалит с притворным смирением развел руками. «Я не владею ни мечом, ни копьем, ни щитом, досточтимый Сежас. От меня будет мало толку в первой линии легионов. Для общего успеха каждому надлежит исполнить свой долг. Мой заключается в том, чтобы и впрямь слышать голос моего ордена и, естественно, извещать об услышанном моего повелителя» выздоровлению которого я не перестаю радоваться. Сежескарь его улыбалась, и весь вид ее, казалось, говорил, мол, знаю я цену твоей радости. Император задумался. В словах чародейки Лива имелся свой резон. Если древние силы впрямь опоздают к сражению, то как его легионы выстоят против катящегося на них живого моря? «Про консула ко мне! Найдите жива Всех легионных легатов срочно!» — отрывисто бросил император. «Конечно, они неплохо вгрызлись в землю на этом рубеже, но, в конце концов, рвы и палисады можно выкопать и возвести заново. Легионерам не привыкать!» «Мой император!» — настала очередь нергианца умолять и кланяться. «Я ручаюсь всем, что у меня есть!» — И полностью предаю себя в ваши руки. Помощь будет. Ее просто не может не быть. Однако правитель Мельина уже его не слушал. — Передать мой приказ. Немедля снимаемся с лагеря. Не мешкать ни минуты. Не меш... — Пропустите! Пропустите! — раздались вопли со стороны чистокола. — Гонец мой повелитель! — побледнелась ажез. «Они начали атаку!» У императора вырвался самый настоящий рык раненого зверя. Словно услыхали «проклятые!» «Нергеанец, вызывай своих!» «Слушай, неркали вообще, что хочешь, но чтобы ответил мне, где обещанная подмога!» «Кертинор, оставь с ним пяток лучших бойцов!» Вольный молча кивнул, глаза его зло сощурились. Император не позавидовал бы адепту Нерга, вздумай тот хотя бы дернуться. «Не спускать с него глаз, ни на миг не отворачиваться, руки его, чтоб были постоянно на виду!» Давал император последние указания. «Я никуда не собираюсь бежать, мой повелитель!» С благородной грустью заявил нергианец, демонстрируя глубокую оскорбленность недоверием. «Но если так будет угодно моему повелителю...» твоему повелителю Император не скрывал сарказма угодно, чтобы ты расшибся тут в лепешку принес сам себя в жертву, но привел бы мжак этим обещанную нам подмогу Я сделаю все что в моих силах поклонился калит в себецветных. Однако поклонился он недостаточно быстро, чтобы правитель Мельина не успел заметить сверкнувшее в глазах злое торжество. Несколько мгновений император боролся с навязчивым, почти необоримым желанием разрубить этого слизняка надвое прямо тут. Или отдать приказ вольным подвесить себецветного на первом попавшемся суку и развести под ним небольшой костерок чтоб помучился подольше, но уже вовсю трубили тревогу легионные трубы, гулко бухали большие барабаны уже разнесся над вмиг ожившим лагерем топот десятков тысяч ног. Легионеры бежали по давно затверженным местам в строю, засуетили, забегали молодые маги помощники сжесс с откровенным ужасом, косясь на страшного и ужасного повелителя Мелина чьи гнев и ярость превозмогли всю мощь хваленой радуги. И ведь муштрует их в орденах. И насмотрелись эти молодые маги всякого. Однако человека, бросившего вызов непобедимому противнику и одолевшего, бояться. Ты все верно, — сказала Сежес. Повернулся император к слегка побледневшей чародейке. Дала хороший совет. Жаль, что он запоздал. Теперь нам остается только биться. — Твои ребята? — Они умрут, Замельин, — просто ответила она. — И я тоже мой император. Наверное, я все же хорошо тебя воспитала. Сегодня мы или победим вместе, или вместе умрем. Отступления не будет. — Раньше никогда не замечал в тебе склонности к потетике, Сежес. Император протянул волшебнице руку, и она ответила по-мужски крепким пожатием. — Умрем. Отступления не будет. — Умирать мы не имеем права. И отступим. Вернее, постараемся отступить, если не останется иного выхода. Надо сберечь легионы. Новые набирать, боюсь, уже окажется неисково. Сежес молча и отрывисто кивнула, глядя прямо в глаза императору. — Прежде чем я пойду... Ее пальцы безостановочно теребили спадавшую на лоб прядь темных волос. «Прежде чем я пойду, хочу сказать тебе, повелитель, мы ошибались. Радуга ошибалась и страшно. Наша, моя, да, моя вина безмерна. Помни, повелитель, те чародеи, что сегодня встали рядом с твоими легионерами, думают точно так же, иначе оказались бы с баронами в хвалине. Помни об этом, повелитель, когда все кончится. Еще одно. После того, как ты, повелитель, поносил эту перчатку, мысли твои от меня наглухо закрыты. Исям не пусть тоже не беспокоится. Наследие Мельсторна защищает ее надежнее любых заклятий или оберегов. Это на всякий случай, чтобы вы не стеснялись». Она резко поклонилась, еще резче крутнулась на каблуках и почти бегом бросилась прочь. Набегу команды своим. «Михен, Двигор, фитили готовы? Таника, труд? Забаш, грузы все прикреплены. Шевелитесь, шевелитесь, если хотите дожить до обеда!» Император проводил чародейку взглядом. «Вот ведь как!» Да, она изменилась, та самая Сежес, которую он так ненавидел в свое время. Еще совсем недавно он был на волосок от того, чтобы отдать последний приказ. И гордая волшебница Голубого Лива, чьи платья всегда вызывали завистливые шепотки среди других чародеек, окончила бы свои дни в петле или на дыбе. Сейчас она готова умереть рядом с ним. Впрочем, как и он рядом с ней. Проконсул Клавдий, командиры легионов, гном-баламут, начальствовавший отрядом имперских гномов, ждали императора на холме, поднимавшемся в самой середине позиции. За спинами защитников империи поднялось солнце. «На небе не облачко!» — день обещался выдаться с жарким. «Водоношие нарядили?» Сумрачно обронил император. Легаты не успели даже приветствовать правителя Мельина, как умели только бывалые легионеры, одновременным и дружным ударом латных рукавиц в нагрудники там, где сердце. — У водоношей, мой император? — озадачился Клавдий. — Конечно, как же иначе? — чтобы воды у нас было вдоволь, за недосмотр спрошу троекратно. — Будет, повелитель кивнул Гай, командир шестого легиона. Остальные переглянулись с известным недоумением, за кого в самом деле держат их владыка империи. Все легаты облачились сегодня в лучшие доспехи. Надели шлемы с высокими плюмажами. Легионеры должны видеть своих командиров. Внизу последние манипулы уже занимали свои места. Поле перед рвом и палисадом совершенно опустело ни единой живой души, а в дальнем его конце клубилась словно обоопустившаяся на землю туча. Сжав ряды, в полном молчании там наступали полчища козлоногих, и от позиции имперских легионов их отделяло сейчас лишь два-три полета стрелы. И это расстояние стремительно сокращалось. «Именно так это все и выглядело», — негромко произнесла невесть откуда взявшаяся сежез. Чародейка запыхалась, широкие порты и коротко подрезанный мужской кафтан перепачканы. Доспехов волшебница не надела. «У меня все готово, повелитель», — опередила она вопрос. «Метальщики на позиции, посмотрим, как нашим гостям понравится этот дымок» первый легион готов повелитель второй готов тотчас подхватил сцыпион ни в чем не желавший уступать первенству серебряным латам шестой легион исполнит свой долг мой император более торжественно выразился гай девятый железный победитель погибнет с мрачной торжественностью отсолетовал с корон «Одиннадцатый легион!» — начал было публи, однако император поднял руку. «Друзья, не надо слов. Нам предстоит не просто победить. Надо сохранить войско, потому что обещанная нергом помощь...» Он поколебался. «Несколько запаздывает, поэтому задача меняется. На смерти до последнего стоять не станем. Надо вырваться из мясорубки и вывести легионы». «Мы не успели отступить, твари, начали атаку. Нам остается только продержаться, отбить первый натиск. Возможно, продержаться до вечера, а под покровом ночи отступить. Но и это главное! Никаких самоубийственных прорывов и контратак! Когда не завалят ров и плясат трупами, вступишь ты, сижес. «Я рассчитывал на ваше оружие в самом начале, теперь план приходится менять. Что ж, господа легаты, по местам, и...» Император запнулся. Он не любил красивых и пустых слов, которые положено произносить полководцам перед боем. «И пусть каждый сделает все и еще чуть-чуть сверх этого!» Закончил он совсем не в обычной манере. Легаты молча отсалютовали.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 но куда больше пробежала над убитыми, не обращая на павших никакого внимания. Лучники-арбалетчики легионов не видели врага. Они стреляли навесным, молча и зло опустошая колчаны. Легкий ветерок веял им в спины, помогая лететь посланные ими колючие стаи. Они не знали, что творится сейчас перед выкопанными их руками валом, да не требовалось им того знать». Они просто делали свое дело и делали его так, как могли. Никто в тот день не смог бы сделать большего. Однако опытные бывалые воины, что стояли на гребне Чистокола, видели из-за острых тесин палисада прорехи в живом море мгновенно затягивались. Козлоногим не было дела ни до убитых, ни до раненых. Никто не заботился приостановиться и хотя бы взглянуть, что случилось с упавшим. Ров стремительно заполнился дергающимися в агонии, извергающими потоки темной крови растоптанными телами. Злые нахмуренные центурионы рявкнули на буксинщиков, и над полисадом пронесся многократно повторенный сигнал «Белумы!». Легионер делал шаг к самому чистоколу, Привычно взвешивая в правой руке отполированное древко. Столь же привычно вскидывал пилум на изготовку и, разогнувшись подобно луку, метал навстречу карабкающейся по склоне живой лавине. В отличие от лавины обычной, это двигалось вверх, не вниз. Развернувшись, ступал место товарищу давно затверженными движениями живой машины истребления и смерти. Седоусы и ветераны, и те, кто встал под легионные Василиски только после битвы на Свилле, все, не отходя, давая место следующим, изо всех сил старались вырвать из себя обессиливающий мерзкий ужас, потому что волна козлоногих, безо всякой видимой задержки, перехлестнув через ров, поднималась вверх к палисаду,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 Словно и не замечая падающих тел. Посыльные вскоре вернулись. Творит какую-то волжбу. Бесстрастно доложил вольный. Сидит перед кристаллом, не отвечает. Словно бы ничего и не слышит. Но чары плетутся, мой император. Правитель Мельина досадливо махнул рукой. Сидит перед кристаллом. И, быть может, просидит так до вечера.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 Чародейка застыла, низко опустив голову и раскинув руки. Губы ее беззвучно шевелились, и повелитель Меллина ощутил чувствительный, но незримый толчок. Она готовила наступающим свой собственный сюрприз. Секунда. Другая. Сежест скинула на императора заполненные чистым пламенем зрачки. Хом.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 Случалось, земля расступалась под ногами атакующих, поглощая их ненасытной пастью. Следует, однако, заметить, что на ягодной гряде баронам и их присным не помогло никакое чародейство. Имперские легионы торжествовали победу. Она далась императору дорогой ценой, но все же то была победа. Еще одна победа меча над магией. Сейчас сижес превзошла саму себя. Не принадлежа к огненному арку, владея только открытой для всех прочих орденов магией пламени, она, вместе с остальными ее чародеями, заставила вспыхнуть сам в воздух. Полисады содрогнулись от пронесшегося магического удара,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 Заполненный телами ров полыхнул, словно до краев, налитый огненосным земляным маслом. Легионеры первых рядов невольно отшатнулись, закрывая локтями лица. От страшного жара грозили отвод -от заняться бревна чистокола, и кое-кто поспешил опрокинуть на них заготовленные котлы с водой. Несколько мгновений имперское войско молчало, пораженное зрелищем.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 Победные крики на гребне палисадов поутихли, легионеры вновь впустили в ход пелумы и короткие дротики. Словно кто-то вдвинул гребенку в пламя. Отрешенно подумал император, наблюдая, как дымные дорожки, остававшиеся за каждым из прорвавшихся сквозь огонь злоногих, стремительно сливались, образуя сплошную завесу. Правитель мельина покосился на сежес. Чародейка шаталась, едва удерживаясь на ногах, вытянутая рука тряслась. Скрючившиеся пальцы точно пытались ухватить, сжать и раздавить что-то невидимое. Император кивком указал Керкинору на волшебницу. Капитану вольных большего не требовалось. Двое стражей разом выросли по бокам у сежеса, почтительно поддерживая ее под локотки. Чародейка даже не повернула головы. Подбородок ее трясся все сильнее и сильнее, точнул самых древних старух. Из уголка губ потянулись струйки слюны. Но огонь пылал по-прежнему, и козлоногие платили тысячами своих, сгоравших в разожженном волшебницей пламени. Несмотря ни на что, многие прорывались сквозь завесу, однако частокола достигали уже порядком прореженные ряды. Живой ковер изодрало никакого сравнения с тем, что творилось перед яростно багряным занавесом. Пробившихся к полисаду козлоногих покрывала гарь. Рыжеватая шерсть обгорела, однако никто из них словно и не чувствовал ожогов.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 Одно рогатое тело валилось на другое, сверху громоздилось третье. а подкинутую лапу, обезображенную огнем, спотыкалось четвертое и пятое, а потом в кучу со всего размаха врезалось шестое, только для того, чтобы грудью поймать железный наконечник на вылет пробивающий плоть. Однако, несмотря на все усилия сюжез, Пламенная завеса мало-помало подала. Шеренга за шеренгой козлоногие маршировали прямо в огонь, втаптывая рыжие языки пламени в землю бесчисленными тупыми копытами. Все больше и больше рогатых бестий пробивалось сквозь истребительную преграду. Все гуще и гуще валились их тела на склоны. Выкованная человеческими руками сталь пела короткую убийственную песнь смерти, собирая небывалую жаклу. Наверное, даже на берегу черепов не творилось ничего подобного. Тогда люди тоже шли прямо на стрелы Дана, не обращая внимания на упавших. Однако они шли побеждать, а не умирать». Они могли оставить в мелкой прибрежной воде половину изначально переплывших внутренние моря. Половину, может, даже три четверти, однако оставшиеся четверть должна была дать и дала жизнь новым поколениям. А потому победить и погибнуть все люди не могли. Козлоногие же наступали с полным фантастическим ужасающим фатализмом, и равнодушием к собственной участи. Дикие звери бегут от огня, и лишь мелкие тундровые мыши случаются в их безумии, миллионами бросаются в морскую пучину. Но козлоногие, увы, куда крупнее мышей, и топиться они отнюдь не собирались. Каждый их погибший означал потерю еще одного пилума, дротика или стрелы. Какие бы запасы ни притащил сюда в обозах бережливый Клавдий, наступит момент, когда и они покажут дно. Первый козлоногий добрался до основания палисада, скинул опаленную морду, зарычал, вращая вытаращенными налитыми кровью глазами. Согнулся, словно при в чехарду, перегнувшийся через острия затесанных бревен легионер, Что было сил, метнул пилум. Острие вошло твари в спину где-то возле правой лопатки. Однако сзади уже прыгал следующий из бесчисленных воинов разлома. Оттолкнувшись, он вцебился могучими лапами в верхний край чистокола и одним движением оказался среди отпрянувших защитников. Обгорелая шерсть, почерневшая кожа, закопченные рога. Мгновение бестия медлило, словно выбирая цель. Два копья разом вонзились ей в брюхо, однако тварь, истошно завизжав, успела сгрести ближайшего легионера, одним движением оторвала ему голову, отшвырнув истекающий кровью страшный мяч прямо в лица соратнику убитого. На больше чудовище не хватило. Прямо в глотку ему вонзился метко пущенный пилум — Булька и колокача, извивающийся кровью, тварь в корчах рухнула прямо вниз. Рассматривать ее или скорбеть о товарище у легионеров уже не оставалось времени. Рогатые головы одна за другой появлялись над чистоколом. Дело стремительно катилось кругопашной. — Сержес, твое сено! — негромко приказал император. И одна Сиам не смогла бы сказать, во что ему обошлось это показное спокойствие. Даже Сижест, на чьих руках он, можно сказать, вырос, ничего бы не прочла сейчас в нем. Чародейка с трудом подняла голову. Из носа у нее сочилась кровь, глаза заволокло какой-то больной пеленой. Но слова повелителя Мельина она поняла и едва заметно кивнула. Никто не услышал отданную ею команду. Но те, кто надо, поняли приказ. Потому что уже миг спустя катапульты метнули навстречу тварям разлома первые дымящиеся мешки с сухой травой. Да, в этом дыму крылось нечто, пришлось признать императору. Его самого согнуло в приступе жестокого кашля. У же закатились глаза, и он без осела на руках у вольных. Пламя перед частоколом мгновенно исчезло, оставив после себя широкую черную полосу дотла выжженной земли. Словно кто-то провел здесь черту раскаленным варом. Там не осталось ничего, даже костей. Шренги козлоногих хлынули вперед, уже ничем не сдерживаемое. Следом за катапультами пустили свои стрелы и манипулы велитов. Сотни стрел чертили в небе дымные дуги, опускаясь, вонзались в головы, плечи, спины наступавших. Поле медленно заволакило сизым маревом, низко стелившимся по земле, словно утренний туман. Мгла колыхалась, словно молоко в кувшине. «Император...» Клавдий, легаты, вольные — все затаили дыхание, вглядываясь в творящееся на поле. Несколько мгновений там все оставалось, как было. Катились неудержимым океанским приливом новые множества рогатых бойцов. Вдоль всего частокола кипела жестокая сеча. Легионеры сбивались вместе, смыкали ряды и щиты — Выставляли копья, вольно или невольно, подражая несокрушимому херду гномов. Баламут и его сородичи дико орали, свистели и ухали, а махина броненосной пехоты гномов подалась вперед, давя подмина и плюща бестий, сумевших прорваться сквозь первый заслон. Длинные копья разили без промаха, и козлоногие умирали, насаженные на гномью сталь. «Ну же!» — Клаудий не сдержался, заскрежетал зубами. Все пространство перед укреплениями заполнял теперь густой туман, поднявшийся человеку по грудь. Сперва козлоногие не обратили на него никакого внимания. Однако неудержимый порыв их вдруг сломался. шеренги сбивались с шага. Кто-то начал падать молча корчусь в конвульсиях и опрокидывая тех, кто оказывался рядом. Нет, никто из наступавших бестий не дрогнул. Рухнувшие упрямо продолжали ползти вперед, кто без руки, кто без ноги, как рассмотрел пораженный император. Казалось, что сизым мгла, подобной едкой алхимической кислоте, разъедает суставы, отделяя голень с копытом от колена» бедро торс или локоть от предплечья, но по-прежнему ни единого стона, ни единого крика. Злоногие наступали в полном молчании, бестрепетно расставались с жизнями или с ее подобием, что даровало им, якобы даровало заклятие нерга. Ни одна армия мира не выдержала бы такого». Даже легионы империи, пусть горстка, но нашлись бы такие, кто повернул бы не в силах смотреть в лицо верной смерти, которую вдобавок не пронзишь пилумом, не проткнешь мечом и не отшивешь с дороги щитом. Калеки, тем не менее, упрямо ползли, отталкиваясь культями. Многих туман скрыл с головой и без ноги, без руки и туловища. Продолжали корчиться и биться, пока не распадалась зеленой гнилью шея, и рогатая башка не катилась прочь, по-прежнему тупо таращясь на мир выпуклыми буркалами, хотя глазам-то следовало бы выгореть первыми. Толковый командир, конечно же, отдал бы приказ любой ценой гасить тлеющие мешки с травами. Отступил бы, постарался бы обойти гибельную мглу. Но у козлоногих, похоже, никаких командиров не имелось в принципе. Люди империи сражались не с мыслящим противником. Нет, они сошлись в поединке со слепой мощью стихии, лишь волей чародеев Всебесветного Ордена, облачённой в эту уродливую плоть. «Мой император, они не остановятся!» — вполголоса проговорил Клавдий. Правитель Мельина помедлил, потом резко кивнул, соглашаясь. Помедлил, потому что признавать поражение все равно оказалось непереносимо больно. Сизый дым от тлеющих трав, дым, подавляющий магию, тоже не решил исход боя. Да, он превратил все поле перед частоколом в картину из ночного кошмара. Десятки тысяч тел, шатающихся, спотыкающихся и валящихся с оторванными конечностями, с кровью, хлещущей из свежих ран, пар смешивался с сизым дымом, и последний аргумент императоров оседал, рассеивался, словно пролитая кровь врагов жадно впитывала его в себя. Погибшие открывали путь новым и новым шеренгам. Бой самого полисада стих. Последнего из воровавшихся козлоногих нанизали на длинные пики гномы баламута. Но с запада, не дрогнувши, неостановимы, валом валили свежие полки козлоногих. Впрочем, какие полки? Армии, армады, полчища. «Энергианец считал, что мы все это должны перебить». Император чувствовал, как в нем закипает холодная ярость. Он обещал помощь. Она не появилась. Ему требовались человеческие жертвы. Он их получил, потому что в легионах, конечно же, тоже имелись погибшие. Может, всебесцветным на самом деле требовалась гибель всего императорского войска? «Мой император!» Клавдия салютовал решительно и без колебаний, не опасаясь потревожить размышления повелителя. — Надо командовать отход, мой император. Дым сдерживает тварей, но только он. А наши запасы не беспредельны. Когда они прорвутся сквозь завесу войска... — Ты прав. — Сквозь зубы процедил правитель Милина. Команда отступления, проконсул. — Поздно. Слабо проговорила вдруг Сежес. — Чародейка успела прийти в себя. «Поздно. Сейчас они...» «Кертинор, проследи, чтобы почтенная Сежес была со всеми удобствами припровождена в безопасное место!» Проигнорировал слова волшебницы император. «Отход, Клавдий! Общий отход! Сигнал Баламуту! Им встать в арьергард, прикрывать стрелков!» «Все запасы трав в дело! Первым отходит левое крыло, затем правое, потом центр! Все ясно! Выполнять!» Никому не требовалось повторять императорские приказы дважды. Вошедшие вражд гномы разразились негодующими воплями, не желают отходить. «Да мы ж только приноровились!» — орал баламут, потрясая добаром. «Брюх! Считай, вскрыли! Всего ничего! Да мы тут год простоим, если надо!» «Вот и хорошо. Прикройте отступление!» Терпеливо пояснял императорский посланец совсем еще молодой третий легат. «Лучникам нужны ваши щиты, пощенный гном, иначе...» О, -о, «О, ну тогда другое дело!» Ворчливо согласился тот. «Эгей! Сурас и упут!» — Гнамы, молотая Василиска, дело сделано, отходим. Строи не нарушать, пики наготове. Люди за нашими спинами укроются. Не удержался он от колкости. Легат только хмыкнул. Пусть, говорят, лишь бы войско прикрыли. А без тех же лучников из так называемый непобедимый хирт простоит ровно столько, сколько потребуется козлоногим, чтобы завалить его собственными мертвыми телами. Легионы отходили от чистокола, оставляя позади одних лишь велитов, без устали посылавших за полеса целые раи стрел с привязанными к ним дымящимися пучками трав. Сизый дым по-прежнему плавал над полем, по-прежнему сдерживал рвущий же вперед Орду, но его пелена становилась все тоньше и тоньше. Немного времени потребуется козлоногим, чтобы окончательно прорваться сквозь укрепления. «Мой император!» — не выдержал Клавдий, когда мимо них размашистым боевым шагом промаршировал уже Третий Легион. «Оставаться здесь неблагоразумно, мой император!» «Знаю...» — правитель Меллиина едва разжимал губы. «На скулах играли багровые пятна. Но первым я отсюда не побегу» хирт Баламуто тем временем раздвинул ряды, раздался в ширины, перекрывая долину, по которой мельинское войско и вышло на эту позицию. За его спиной собирались велиты, и обозники торопились раздать стрелы с привязанными к ним пучками сена. Велит тщательно перечесть весь оставшийся сбор проконсул. Тот кивнул, в свою очередь сделал знак двум юным легатам. И лишь когда последняя манипула скрылась за изловом гряды, а гномы, готовясь к новому бою, зарали нечто совершенно непонятное, ударяя щиты рукоятями топоров, император тронул коня. — Нергианцы ко мне! — скомандовал он, и Керкинор едва не замешкался перед тем, как выполнить приказ. Глаза императора метали молнии. И даже неустрашимый Вольный не хотел бы оказаться сейчас на месте адепта Всебесцветного Ордена. «Может, отложим до вечера?» — заикнулся было проконсул. Однако император только зыркнул на него, да так, что у Клавдия разом отпало всякое желание задавать вопросы. «Гномы, велиты...» И небольшой отряд императора, вольные телохранители, имперские конные арбалетчики, Клавдий, злая, как весенний ассаси легаты-секретари, порученцы-ординарцы. Нергеанцы привели оставленные с ним вольные. А Калит держался совершенно спокойно, несмотря на то, что ради него никто не стал останавливать отступление, и ему пришлось семенить следом за императорским стременем. Ты обманул меня! Правитель Мильянова пор взглянул на бледного адепта. Однако горящий взгляд тот выдержал бестрепетно. Повелитель, я не могу словами передать своего разочарования. Для меня, как и для вас, случившееся стало полным сюрпризом. Однако не могу не сказать, что мы, возможно, отступили слишком рано. Ведь сейчас еще не стек день. Император наклонился с седла, едва подавляя жгучее желание сгрести нергианца за шиворот и от всей души врезать в глумливо кривящиеся губы тяжелым латным кулаком. Ты не видел, что творилось на поле, нергианец? Если б не дым, нас бы уже смели. Ни мечи, ни маги их сегодня бы не остановили. «Этот дым — единственное, что нас спасло, что спасло армию. Мы можем дать еще один бой, но не раньше, чем подоспеет твоя помощь!» — с нескрываемым сарказмом закончил владыка Мельина. «Второй раз никто не поверит тебе на слово, адепт бесцветного нерга! Мой император, я немедля запрошу, запроси!» Бросил тот в лицо Нергеанса. «И немедля! И молись всем богам, в каких только веришь, чтобы объяснение меня удовлетворило. Иначе я буду считать тебя самое меньшее предателем. А самое большее... Впрочем, тебе хватит и меньше. И уверяю тебя, хватит с лихвой!» В императоре вновь оживала была и ненависть к радуге как в начальные часы восстания, когда под мечами мельинских легионеров упали первые чародеи. «Мой император, моя жизнь в твоих руках! Если моя смерть удовлетворит...» «Кто говорит о смерти?» — резко вмешалась Сежес. «Молю, повелитель, молю на коленях. Отдайте мне этого негодяя!» «Ручаюсь. Смерть тогда покажется ему величайшей милостью и великим избавлением!» Чародейка усмехнулась. Постараюсь оправдать легенду о моей кровожадности. Мне не нужна твоя смерть, нергианец. Мне нужна победа. Я хочу поговорить с твоим орденом, говорить не с тобой, марионетка, а с твоими командорами. Пусть они дадут мне ответ. Я дал вам просимое, теперь требую, чтобы вы исполнили свою часть. Повелители. «Как только войско остановится...» «Немедленно!» — голос императора хлестнул, словно сарамятный бич. «Я не смогу!» — уныло понурился нергеанец. «Ты, между прочим, обещал мне кое-что перед боем», — напомнил император. «Освежить твою память?» «Я пытался услышать стоящих во главе моего ордена». Запинаясь и краснея, принялся оправдываться окалит Но ответ их оказался смутен и неясен. Я не смог разобрать ни единого слова. А потом твои доблестные воины, повелитель, пустили в ход это гасящее магию, и все мои попытки преодолеть заслон оказались тщетными. Нынче вечером я попытаюсь снова. Быть может, усмехнулся император. Тебе поможет тот факт, что если и вечером я услышу от тебя ту же историю, твоей судьбой распорядится достопочтенный СЖС. Ого, спасибо. Спасибо, мой император, злорадно откликнулась чародейка и промурлыкала, обращаясь к Нергианцу. Тебе у нас понравится, мой дорогой. Акалит холоднокровно пожал плечами. Мой император, Умоляю тебя снизхождения и прошу не действовать в торопиях. Я официальный посол всебесцветного Нерга и потому все калиты Нерга ровным голосом сообщил правитель Мелина являются никем иным как моими подданными. Надеюсь до сих пор с приставкой верно. И как мои подданные, они никак не могут считаться послами на коих распространяется древний закон о дипломатической неприкосновенности. — Повелитель, я... — Ты получил последнюю отсрочку, Нергианец, Советую постараться и не кормить меня больше лживыми обещаниями. Император дал шпор о конеке. — глаз с него не спускать. При попытке, сам знаешь чего, просто зарезать быстро и без колебаний. «Смерть не страшит меня, повелитель Мильина. «Возможно. Однако она потешит меня и возвеселит моих воинов, не дождавшихся сегодня обещанной тобою помощи». «Возможно. Однако повелители его воины возвеселятся куда больше, получив эту самую помощь». С неожиданной дерзостью парировал нергеанец. «Ты забываешься, смерть?» — не выдержал Клавдий. Кертинор, похоже, разделял его чувства. Эстрию сабривольного замерло возле самого горла адептов себесцветных. «Нет нужды, проконсул. Пусть говорит, что хочет. Он сейчас от великого ужаса сделал несколько храбрее обычного. Так и заяц порой бросается на медведя. Ты понял меня, Акалит?» Император взглянул тому прямо в глаза. «Я жду до вечера». «После этого пеняй на себя!» Нергеанис лишь молча поклонился. Губы его кривились, и не поймешь, то ли дрожали от ужаса, то ли он старался сдержать ядовито ехидную ухмылку.